Глава 37. Когда церковь исчезла. Богослужения в этой местности на какое-то время прекратились, и сама коса выглядела пустынно, даром что деревянных домов там стало больше на два, потому что Эггерт брансон заказал себе собственный дом летом по каталогу в Норвегии, и экипаж Люся Бергета осенью сколачивал его на потеху местным жителям. А ведь порой зрителей у этого зрелища бывало больше, чем на сцене, шутов-плотников разной степени опьянения. К тому же новый торговец Кристиан Маркуссон возвел для себя и семьи симпатичный дом рядом со складом товарищества Крона. Древесину он купил у сегельнесских фермеров. Она вся была с разбитой французской шхуны, и боковые стены дома выгибались, словно корабельные борта. Крыша напоминала штевень, а внутри деревянные конструкции пахли красным вином и яблочным бренди. Прозвище «Трюм» дали этому дому острики что стало первым вкладом этих замечательных людей в развитие местности. Ведь раньше в этом фьорде не было такой социальной группы, а сейчас поселок подрос настолько, что в нем нашлось место, где мужчины, любящие поболтать, могли бы стоять вместе у стены какого-нибудь дома, тут или там, жевать табак и рассказывать байки. Появление болтунов-острословов было главным, если не считать постройки причала. Свидетельством того, что в нашем фьорде стал складываться настоящий город, Исчезновение церкви немного отбросило это развитие назад. Коса перестала быть похожей на настоящий городок и начала смахивать на временный поселок для сезонного промысла рыбы. Но кроме капитана Нюваля, никто не принял пропажу церкви так близко к сердцу, как новая пасторша. Дом Божий был почти единственным свидетельством того, что здесь есть какая-никакая культура, что здесь думают не только о китах да акулах, норвежцах да аквавита, В этой церкви Вигдис два раза выступала с сольным пением и руководила церковным хором, и к тому же во время богослужений пела и играла на старом органе, фанфароне, извод. Раньше она и помыслить не могла, что будет тосковать по всему этому. Сейчас во всем фьорде ни одной клавиатуры не осталось. И она вновь и вновь сравнивала здешнюю жизнь с жизнью у себя дома. Клавесин дома, церковь дома, магазин дома. Она не могла отделаться от ощущения, что здесь она в изгнании, а теперь вот и церкви не стала. На то, чтобы построить новую, разумеется, уйдет год или два. В глубине души она желала, чтобы епископ перевел преподобного Ауртни на другую службу, лучше всего в Рик-Явик, в контору. А что вообще пастору делать во фьорде, где нет церкви? В то ветреное утро, когда церковь сдула в море, сугробнокосский пастор целых десять минут смотрел в окно на голый фундамент посреди кладбища и молчал. Очевидно, преподобный Аурт не переживал тяжелый удар. Позже днем пришел Нюваль, распустил Нюни на воле и принес известие, что церковь не вернется. Пастор Аурт не продолжал молчать, судя по всему, он размышлял, как быть дальше. Зато в последующие дни он на удивление приободрился и даже начал рассказывать истории своей жизни в Рейкьявике, чего он обычно никогда не делал. О долгих пиршествах в доме Фокта, о том, как он однажды с середины дня и до поздней ночи без остановки играл на фортепиано в одной пивной на улице Хапранстрайте. Квикдис даже начала закрадываться мысль, что муж радуется, что с него сняли бремя, тяжкий крест, по крайней мере, об этом говорило его поведение. Как может пастор радоваться, что у него церковь улетела? Разве он не должен, наоборот, напоминать птицу с переломанными крыльями? Это легкое настроение держалось у него и в следующие дни. Преподобный аурт не разговаривал исключительно о музыке, популярных песенках датских и шведских, которые ему прислали по почте, или народных песнях, которые он записывал, однажды вечером он сел и сам сочинил стихотворение? С весной в сердце, бужу тебя! Прекрасная ты богиня. Конечно, это был красивый поступок, и, конечно, интерес к музыке был ключом к их любви, но все же дочери торговца была не по нутру это ничем не связанность. Это вольница, так что в качестве благодарности за песню она сообщила ему о своей беременности в надежде, что это пробудет в нем больше ответственности, ведь она носила ребенка, что в конце концов подтвердилось после небольших хлопот.